Глава 34. Допрос. На улице Ваня немного протрезвел, но его решимость никуда не делась. Уверенным шагом он довел меня до здания бывшей центральной библиотеки, немного пострадавшей при захвате города и сейчас сдающей часть своих помещений в надежде заработать денег на ремонт. Кстати, один из минусов прихода к власти пришельцев – земную культуру они не особо ценят и вкладывать ресурсы в ее поддержание категорически не собираются. Даже символично, что лоялисты устроили свой штаб именно в таком помещении. Все-таки пусть отвели, мы получили немало хорошего, но было и плохое, о чем не стоит забывать. Есть тут кто? Зайдя внутрь, мы остановились перед дверью под номером 13. Нет ответа. Прижавшись к ней, я попытался услышать с той стороны хоть какие-то звуки. Ничего. Похоже, у них сегодня нет встречи. Ваня как будто сдулся, лишившись той небольшой цели, что поддерживала его последний час. «Я тогда домой. Попробую выспаться. А то, если завтра не приду, Кромвель меня наверняка уволит». После этого он вызвал такси, я помог ему загрузиться в машину, Но вот сам так никуда и не ушел. Я, когда сбегал от бандитов, открыл много электронных замков. Тут же, перед входом в арендуемое лейлистами комнаты, на моем пути стоит только один. Может быть, рискнуть? Камер тут нет. Быстро проверю, нет ли там внутри чего интересного, и домой. Или проявить благоразумие? Светку мне, честно, очень жалко. Но я же не герой, чтобы вместо полиции сражаться с преступниками. Тем более, что девушка так мне плащ и не подарила. Сплывшее перед глазами воспоминание заставило меня все же решиться на этот поступок. Сжав руки покрепче, я вернулся в библиотеку, а потом с помощью активатора быстро перевел электронный замок в состояние «открыто». «Пусть я могу немного, но зато это сделаю». Вели Кромвель, медленно открыв дверь и заглянув внутрь, последнего, кого я ожидал там увидеть, так это моего босса. Максим, он тоже меня узнал. Значит, тоже решил взяться за расследование смерти Светланы. Ужасное происшествие, и я не могу спустить его на тормозах. Мои сотрудники находятся под моей защитой и не должны умирать. Глаза не такого уж и большого Вели яростно сверкнули, и мне на мгновение даже стало страшно. Все-таки есть в Кромвеле что-то дикое, иногда прорывающееся наружу в моменты самых ярких эмоций. Так было, когда он предложил мне дуэль. Так случилось и сейчас. А что вы тут делали? Если честно, слова Вели пробрали меня до самых печенок. Но уж больно странно было видеть его тут, пролезшего на чужую территорию, словно какой-то вор. Вот я и не удержался. Ясное дело, искал списки участников этой ячейки. Сейчас пройдусь по ним. Кто-то по-любому должен был знать их куратора. И уж тогда этот толстомяс у меня получит. Ему доверили разумных, а он не смог их уберечь. А полиция? Осторожно поинтересовался я. А вашу полицию, как и нашу безопасность, по крайней мере планетарное отделение, такое чувство кто-то сдерживает. Но ничего, у куратора должны быть ключи слежения от браслетов всех подчиненных ему лоялистов. Заберу у него ключ управления, и тогда уже можно будет передать дело одному моему знакомому на Сол. С таким следователем уже никому и ничего не удастся замять». Я на мгновение почувствовал себя маленьким мальчиком. Я пришел сюда в надежде просто поговорить с кем-нибудь по душам. Возможно, с помощью кулаков. А тут выясняется, насколько все на самом деле сложно. А еще эти слова про браслеты. Ведь, скорее всего, такая система слежения будет и у моего. Вот хоть избавляйся или как я и хотел, надо будет просто заказать в каком-нибудь магазине чистую версию. Но сначала... А можно мне с вами? Я думаю, мне не просто так это рассказывали. Конечно. Ну вот, все правильно. Получается, Кромвелю был нужен напарник. Кстати, он так и не спросил, как я открыл дверь к лейлистам. Видимо, не до того. Ну и я сам тоже не буду поднимать эту тему. Тем временем Велли выскочил на улицу, запрыгнул в свой личный флайер. Я еле успевал за ним по пятам. А ведь вроде бы повыше его даже, и ноги должны быть длиннее. И мы рванули по первому адресу. Дмитрий Рудаков, прилетев к первому дому, вернее довольно-таки богатому коттеджу, Кромвель вышел наружу, дождался появления хозяина И тут же выпалил свой вопрос, параллельно сверяя его фото с бланком из библиотеки. «Можете, впрочем, уже не отвечать. Лучше расскажите, что вы знаете о вашем кураторе». «Я? Что? Кто вы такой?» Человек так до конца и не понял, что происходит. А Вели в этот момент прижал ему к колбу сканер, немного похожий на тот, что использовали полицейские. «Это просто пешка! Едем дальше!» Кромвель проигнорировал человека, изучил показания прибора и запрыгнул обратно за руль флайера. У дома следующего лоялиста повторилось примерно то же самое, если не считать того, что мы к нему постучались не в дверь, а в окно на седьмом этаже. Незабываемое, надо сказать, ощущение. А вот с третьей попытки нам уже повезло. Кромвель, как обычно, просветил прибором серьезную девушку лет двадцати пяти, с бегающими глазами, а потом довольно выдохнул. «Смотри-ка, аж третий уровень батарейки. И как же это вы, уважаемая леди, успели так развиться?» «Ага, вот значит, что он смотрел. Логично, если человек достиг столь многого, то вряд ли он в лейлистах будет девочкой на побегушках. Скорее наоборот. И именно такие люди должны знать нужную нам информацию. И, кстати, теперь я понимаю слова принцессы, когда она сказала, что третий уровень – это ничего особенного. Вон кому-то связи из скромного регионального офиса лейлистов хватило, чтобы добиться такого же, как у меня, уровня. А я-то считал себя особенным. «Уходите. Если не уйдете, то я вызову...» Девушка замолчала, так и не договорив фразу. «Ты продолжай, продолжай», — подбодрил ее Кромвель. «Одно имя твоего босса, и мы тебя оставим в покое». «Я вызову полицию». «А ты безработная?» Я сначала не понял, к чему Вели задал этот вопрос, но все быстро встало на свои места. «Если да, то ничего страшного. Я заплачу штраф за порчу имущества императора. Дороговато, но я потяну. Или ты все же кому-то служишь? Лучше скажи сама». «Я не...» Девушка попробовала повысить голос, но тут же сбилась, наткнувшись на немного сумасшедший взгляд Кромвеля. «Тот самый, что и меня заставлял вздрагивать. «Не скажешь, я тебя просто убью». А с твоим хозяином все равно встречусь, когда он попробует разобраться, кто же это сделал. Моего человека высушили, и я в своем праве. Я слушал голос Кромвеля, а внутри все как будто немного переворачивалось. Такое чувство, будто бы я только что заглянул за красивую обертку и увидел кусочек настоящего мира, который, как оказалось, я совсем не знаю.